Сначала мы решили, что это астероид. Больно уж он был велик. Шар диаметром километров 10 Но действительно шар. Это был корабль одной из исчезнувших цивилизаций, пятой галактической культуры, брошенный экипажем миллионы лет назад. такая космическая Мария Целеста. Он замолчал, а я спросил. А почему команда покинула корабль? Не знаю. Возможно, она никуда не уходила. Через миллионы лет строить догадки глупо.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 Я снял руку. Мембрана снова расслабилась. Стояла, боязливо подрагивая, и почему-то напомнила мне собаку. Бездомную собаку, ждущую, чтобы с ней заговорили. Она загораживала мне путь, но я к ней хорошо относился. Время у меня пока было. и Я сел перед ней на гладкий вогнутый пол. «Я тороплюсь», — сказал я ей. «Мне хочется попасть в рубку, а у меня мало воздуха. Ты меня понимаешь?» Казалось, она внимательно слушает.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 Я долго пробовал там, разглядывая диковинные приборы, назначение которых знал из книг. Самым интересным был шар в центре рубки. Специальной тонкой иглой я прокалывал в нем отверстия, и против них на сферических стенах загорались звезды, как на изображении в планетарии. Если бы я нарисовал на шаре настоящее звездное небо какого-нибудь района, корабль немедленно перенес бы меня туда. Но вероятность случайного совпадения ничтожна, а я мог забавляться сколько угодно.